Серж Винтергей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 51. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Прием во французском посольстве. Витя, разумеется, знал, что отец иногда ходит на дипломатические приемы, выступает там от лица МИДа. Но как-то ему и в голову не пришло, что они могут вот так вот столкнуться. Да, увидев отца, он тут же понял, что должно было ему это в голову прийти. Но нет, не пришло. Решил отцу не говорить, чтобы тот вдруг не запретил этот поход. И все на этом. Дело, наверное, было в том, что не особенно-то много он про этот прием и думал, после того, как свою девушку обрадовал. Но попросила Маша. Но смог я найти возможность сходить к этим французам. Решил вопрос. Подумал он тогда с облегчением и тут же углубился дальше в изучение китайского языка. Да и вообще было ему чем еще заняться, ведь помимо репетиторов по китайскому он же еще по определенному графику ходил доздавать те предметы, которые остальные студенты МГИМО изучили за предыдущий год. Так что были у него серьезные основания для того, чтобы это не сообразить. Голова постоянно была забита совершенно другими, очень важными вещами. Впрочем, преступником себя Виктор тоже абсолютно не чувствовал. Он же не украл это приглашение. Ему его передал его лучший друг, так что он спокойно поздоровался с отцом. Первый заместитель министра иностранных дел СССР, конечно же, совершенно не ожидал вот так вот неожиданно на дипломатическом приеме во французском посольстве наткнуться на собственного сына с его девушкой. И этой встречи он, конечно же, не обрадовался. Сразу же решил, что это, скорее всего, отец Маши договорился с кем-то в Миде, кто с французским посольством работает, чтобы дали дополнительное приглашение для дочки и ее парня. «Ну, так-то дело понятно», — подумал он. «Отец с матерью постоянно за рубежом. Дочка без них в Советском Союзе скучает. Решили они, видимо, дочурку свою порадовать перед Новым годом». Вот только Шадрин явно не задумался о том, что может Громыко подумать, если вдруг прознает, что сын его заместителя по иностранным посольствам шляется. Ему же могут доложить. Так что выйдет, что якобы это он, Макаров, своего сына провел на прием. И Макаров знал, что Андрею Андреевичу это совершенно точно не понравится. Будучи опытным дипломатом, он с сыном и его девушкой поздоровался так, как будто они ему и не знакомы. В надежде на то, что все обойдется, и они правильно отреагируют, не выдав их близких отношений. В конце концов, кто ж тут знает, что этот молодой человек — его сын? Даже дипломаты из МИДа, что пришли вместе с ним, понятия об этом не имеют. Ни один из них не был из числа его близких друзей, которые у него дома могли хоть раз побывать и знать Виктора в лицо. К облегчению Макарова ни сын, ни Маша не стали как-то выдавать их отношения. Скомканно как-то поздоровались, да и отошли в сторонку. Москва. Во дворе дома Ивлевых. Прихватил с собой Тузика. Вышли втроем во двор, и тут как раз снег густой сыпать начал. Но ветра не было, так что во дворе даже и красиво стало. «Ну что, Павел?» — сказал Леонид Евстафьевич. «Похоже, что догадка твоя верна про штази. Подозрительно это Луиза себя вела». «Можно узнать, в чем именно заключается эта подозрительность?» — спросил я. «Факт первый. Она лыжи с палками в общежитии своем взяла и пять с лишним часов во дворе твоем каталась, пока ты не приехал. Замерзла уже вся напрочь. И мой человек, что за ней следил, замерз как собака. Нет, я, конечно, верю в любовь с первого взгляда, но вот в такую, чтобы девушка парня столько времени дожидалась, замерзая, поверить мне крайне тяжело». Ну и тем более, Павел, без обид, конечно, но как киноактер ты не выглядишь, чтобы вот так разок с тобой поговорив недолго, воспылать к тебе такой любовью неземной и мерзнуть больше пяти часов на морозе. Так вот почему тогда, когда мы с Артемом ее встретили во дворе, Луиза, такая бледная, как смерть, была, поразился, я и задумчиво кивнул Бочкину. Ну а на днях посетила она свое посольство Гдр. Так, само по себе, вроде бы ничего подозрительного, если бы не некоторые нюансы. Отправилась она туда с очень угнетенным видом, словно на казнь свою шла. С учетом того, что она всячески поближе с тобой познакомиться пыталась, да не вышло у нее это, то выглядело это так, словно она боялась об этом рассказывать в посольстве. Кто ж под Новый год в посольство свое с таким видом идет без очень серьезной причины? Если бы хотела просто какого-то дипломата знакомого поздравить, так и вид бы совсем другой был. И подарок, наверное, с собой бы какой-то прихватила. А подарка точно не было. С сумочкой достаточно маленькой она туда шла. Я снова кивнул, показывая, что внимательно слушаю. Бочкин неспешно продолжил рассуждать. Ну, а из посольства вышло уже вполне себе в нормальном расположении духа, словно ее там чем-то успокоили. И тут же к телефонному аппарату бросилась, до минут пять с каким-то парнем разговаривала или мужчиной, очень задорно и игриво. «А как вы узнали, что с парнем или мужчиной?» — удивился я. «Ну да, а что мне не удивиться-то? Насколько мне известно, те, кто слежкой занимается, всегда стараются издалека наблюдать, чтобы на глаза не попасться тому, за кем следят». Да человек мой, что следом за ней ходил, рискнул подойти и послушать поближе к телефонной будке, пояснил Леонид Иставич. Даже имя ими услышал того, с кем она разговаривала, какой-то Артем. И вот когда мы сопоставляем это с тем фактом, что она больше пяти часов мерзла и тебя ждала во дворе, как будто прямо к тебе невероятной любовью какой-то одержима, а звонила и заигрывала с каким-то Артемом сразу, как вышла из посольства, то тут ты уже сам, наверное, понимаешь что вместе взятое все это выглядит предельно подозрительно. — Ну да, — согласился я, всерьез задумавшись. Тем более, что я, кажется, догадываюсь по поводу того, кому она звонила. Хотел было даже сказать об этом Бочкина, но, к счастью, не повел себя столь опрометчиво и промолчал. — Если я Румянцеву решу сказать о Луизе и Артеме, то совершенно точно мне не надо, чтобы Бочкин хоть что-то об Артеме этом знал сам. Мало ли, решит тоже послать кого-то последить за ним, а тут его людям КГБ на хвост и сядет. Маловероятно, конечно, но если Бочкин не будет знать ничего об Артеме, то тут и вообще вероятность такого события к нулю сведется. Правда, только в том случае, если Бочкин слежку за Луизой снимет, потому как если не снимет, то Луиза может его людей к Артему привести. Так что теперь надо выяснить в дальнейшем разговоре, что со слежкой будет. Будет Бочкин снимать ее? — Но сделать надо это аккуратно, чтобы он не понял, что я в этом заинтересован. — Значит, — сказал я, — с Луизой нам все стало предельно понятно, верно? Вы тоже согласны, что она на штате работает? — Да, — кивнул Леонид Евстафьевич. — Ты молодец, раз сообразил по этой Луизе, что дело с ней нечистое. Так что и дальше держись предельно далеко от этой немки, правильно ты отшил ее. Тем более, что она вполне может попасться нашей контрразведке на глаза с таким-то непрофессиональным поведением. Да и получается, что раз она тебя не смогла подцепить, то ей дали задание на еще какого-то Артема. Не та у нас страна, чтобы иностранка долго этим занималась так неуклюже и не попала в поле зрения контрразведки. Так что тебе, когда это случится, близко к ней точно не надо быть. Надо, наверное, тогда наблюдение за ней снять. — задумчиво предложил я, радуясь, что теперь могу поднять волнующий меня вопрос вполне естественно. — Как вы считаете, Леонид Естофеевич, раз мы теперь знаем о ней то, что хотели узнать, то вряд ли нам надо, чтобы она хвост за собой все же заметила. Ну или, как вы говорите, что если она неизбежно до контрразведки добегается вот так, то чтобы контрразведчики не заметили наш хвост. — Да, конечно, — уверенно кивнул Бочкин. Собственно говоря, я уже отозвал всех. Не будем мы за ней больше следить, избыточно это. Мы ж свои вопросы должны решать, а не такие вот. Ну вот и хорошо, Леонид Истанович. Сказал я и тут же постарался перевести разговор на другую тему. И я рад, что не сошли мои подозрения за паранойю. — Я, кстати говоря, потому и счел поведение этой немки странным, что, как вы правильно отметили, на киногероя я вовсе не похожу, чтобы она вот так начала за мной бегать. — Ну ладно, так-то, парень, ты видный, — поспешил смягчить свои слова Бочкин. — Да и серьезно очень, он, какими делами уже ворочишь. И учитывая, чего ты уже добился, очень ловко у тебя это получается. Сам удивляюсь, как так выходит. Люди вон думают, что ты вообще вундеркинд. Мне так смешно стало, когда я услышал эти слова Бочкина, что я даже чуть немного голову в сторону отвернул, потому что такая реакция, конечно же, показалась бы ему неестественной. В моем щенящем возрасте, когда парня так хвалят, он должен сиять радостно да начать тут же откровенничать с собеседником, а не фыркать насмешливо. Ну а что? Тут целый начальник службы безопасности, подполковник бывший, вдруг такие добрые слова в адрес молодого парня говорит. Но я-то понимал, конечно, что это банальная лесть для того, чтобы меня как следует разговаривать, чтобы я размякнул от похвалы, да ляпнул что-нибудь, что Бочкину позволит обо мне какое-то свое представление сложить. Раз я уже уверен, что он бывший разведчик, то разведчики бывшими, конечно, не бывают. Ну и методы, опять же, у них уже десятилетиями отработаны. Польстить, чтобы человек расслабился, да слушать внимательно, что он разболтает. — Ну ладно, пожалуй, мне выгодно оправдать ожидания Бочкина на мой счет. Надо сделать вид, что его прием сработал, и начать изображать поведение типичного молодого человека. — Ну да, — сказал я благодарно Кивнов, — кое-чего, конечно, я уже добился. — Да ладно кое-чего, — воодушевленно подхватил Бочкин. — Ты, Павел, необычно много для парня твоего возраста добился. Ты действительно молодец. Слушал я твое выступление на нашем совещании и поверить не мог что кто-то так ладно может умные вещи говорить в своем возрасте, да еще так быстро реагировать в сложной ситуации. Я ж так понял, что большинство наших коллег на тебя крысилось, когда тебя назначили этим, как его, куратором над кураторами, а ты ловко часть их недовольства снял, пообещав амнистию до Нового года ему устроить. Мало кто такой бы смог придумать. В общем, следующие двадцать минут прошли для меня достаточно непросто. Бочкин меня всячески расхваливал, я делал вид, что очень этим польщен, и начинал тут же изображать большее доверие и расположенность к нему, чем раньше. Но ничего важного, надеюсь, все же ему не сказал. Потому как если он профессиональный разведчик, то я даже маскируюсь, могу ему что-то сказать, что вызовет у него определенное размышление. К счастью, снег начал валить все сильнее и сильнее, да еще и ветер разгулялся, которого раньше не было так что через двадцать минут мы все же расстались, потому что совсем некомфортно стало гулять и беседовать. Такая погода только Тузика и устраивала. Он у меня стойкий оловянный солдатик. Наверное, даже гордился нами, что мы так долго выдержали, выгуливая его по такой погоде. Ну, с погодой мне повезло. Сидим мы в каком-нибудь уютном ресторане, думаю, Бочкин гораздо дольше пытался бы меня раскрутить на какую-то информацию по своей старой привычке. И делал он это настолько профессионально, что все мои сомнения последние, если еще и оставались вообще в том, что он из ГРУ рассеялись. Он явно действительно из военных разведчиков. Москва. Прием во французском посольстве. Маша Шадрина была просто в ярости. Она давно уже решила, что обязательно выхватит приглашение у Вити. Помнила, как, когда она была с отцом в румынском посольстве, приглашение охранник попросил показать, и отец его достал и показал. Она заранее прикинула, что когда Витя вот так же приглашение достанет, как ее отец сделал, чтобы показать охраннику, то она наверняка сможет его у него выхватить и глянуть, откуда приглашение такое ее парень смог раздобыть. Может, оно на его отца будет? Или на МИД? Интересно же. В принципе, она решила, что Витя не должен особенно обидеться. Ну, шалость. Ну, невинная же шалость. В конце концов, имеет же она право на то, чтобы удовлетворить свое любопытство, раз он так упорно отмалчивается. Он же фактически сам вынуждает ее так действовать. Что ему стоило просто сказать, откуда это приглашение? Так нет же. вздумав какие-то странные тайны играть. Мол, приглашение есть, а откуда оно и от кого, не скажу. Правда, теперь, когда Маша сделала все в точности, как и задумала, она уже не очень-то этому и рада была. Она чувствовала себя так, как будто ей в лицо только что плюнули. Пойти в посольство со своим парнем, чтобы не чувствовать себя хуже Галии с Павлом Ивлевым, и вдруг обнаружить, что они пришли по их приглашению. Это было очень унизительно. Она тут же сообразила, что к чему. Витя, видимо, обратился к своему другу Ивлеву. Начал жаловаться, что девушка его хочет тоже в посольство на прием попасть, как он со своей женой постоянно ходит. И добренький Ивлев отдал ему одно из своих приглашений в посольство. То есть она здесь по милости выскочь, Ивлева и его жены. Да если бы Витька ей только сказала, она бы ни за что на этот прием не пошла. Разве ж можно так внижаться? Она немного удивилась, конечно, когда они наткнулись на Витиного отца. Видите, и о том, что тот здесь будет, тоже ничего не говорил. Но, с другой стороны, какая разница? Логично, что его отец, будучи первым заместителем министра иностранных дел СССР, может оказаться на важном дипломатическом приеме. А французский прием однозначно относился к числу важных. Ядерная держава же. И стало еще обиднее, когда она это осознала. Если Ивлев и супруга от такого приема важного отказались, то у них этих приглашений в посольство похоже как грязи. Просто было бы их мало, они бы, небось, приглашения на такой важный прием для самих себя точно оставили. Маша очень злилась из-за и на Витьку тоже. А он еще взял и начал от нее лицо отворачивать, делая вид, что обиделся. Она еще потерпела это, пока французский посол выступал, вслед за ним и Витин отец. Но потом, когда выступления закончились, и сотни людей устремились к столам, уставленным едой и напитками, она окончательно разозлилась и решила, что с нее на сегодня Витьке хватит. Правда, открыто ссориться не стала, сказал ему просто, «Витя, не возражаешь, если мы сегодня тут по одному походим?» Тот в ответ сразу лицом закаменел, сказал ей сухо только, что не возражает, и сам в сторону отошел, даже не попытался как-то оправдаться. Дополнительно разозлившись из-за этого, Маша проигнорировала столы с едой. Тут же пошла к столам с напитками, выпила большой бокал белого вина в надежде, что полегчает. Но один не помог. Только после третьего как-то получилось расслабиться. Взяв четвертый бокал у улыбчивого официанта, она пошла прогуливаться по залу приема. Ей стало полегче. А потом она наткнулась на очень обаятельного тридцатилетнего мужчину с французским акцентом. Он спросил. — Что вы одна делаете, такая красивая на этом приеме? Спросил он ее об этом настолько участливо, что Маша вдруг чуть на слезу не пробила, и она начала всхлипывая рассказывать ему как самому лучшему другу о том, как она здесь оказалась, что друг ее парня Павел Ивлев как с барского плеча дал свое приглашение ей вместе с ее парнем. Собеседник очень сочувственно поддакивал, жалел ее, начал расспрашивать про ее парня. Маша ему рассказала, что это сын первого заместителя министра Мида Макарова, того самого, который сегодня после посла на мероприятии в посольстве выступал, Потягивал четвертый бокал вина, да и рассказывала. А собеседник по-прежнему был само сочувствие и понимание. Москва, прием во французском посольстве. Первый заместитель министра иностранных дел Макаров неспешно ходил по залу вместе со своей свитой из трех дипломатов, то и дело останавливаясь для того, чтобы переговорить с кем-то из иностранцев. Он наверняка знал, что принимающая сторона разочарована тем, что вместо Громыка явился его первый заместитель. Поэтому решил побыть сегодня побольше, чем пробыл бы Громыка почти до самого конца мероприятия. Ничего. Возраст и здоровье ему вполне позволяют столько времени на ногах провести. Еще и крепче будет, учитывая, что работа-то в течение рабочего дня сплошь сидящая. А вдруг, разговаривая с послом Нидерландов, он с изумлением заметил недалеко от себя девушку его сына Машу. Почему-то без Витя, а кроме того еще и в компании какого-то иностранца. А хуже всего было то, что выглядела Маша явно неадекватно. Щеки красные, почти пунцовые... Остатки вина в бокале наклонены под таким углом, что вот-вот выльется на ее же платье. В общем, по всем признакам девочка практически пьяна. И, что очень неприятно, не затыкая рот, что-то рассказывает и рассказывает, сочувственно кивающему иностранцу. Все это Макарову, конечно же, чрезвычайно не понравилось. Он же понятия не имеет, что его сын своей девушке рассказывал о нем и мидовских делах. Мало ли он что мог случайно услышать, когда он с женой разговаривает или когда с ним беседовал, и не придать значения тому, что эта информация не для всех. Макаров прекрасно помнил себя в возрасте Вити, иллюзий не питал, когда влюблен, хочется щедро от всего сердца поделиться всем, и ты рассказываешь самые свои сокровенные тайны. Так что Маша, к сожалению, могла знать гораздо больше, чем он хотел бы, а значит, иностранец вполне мог сейчас узнать что-нибудь совершенно для иностранцев непредназначенное. Пришлось даже немножечко нарушить дипломатический этикет. Извиниться перед послом Нидерландов, сказав, что возникло одно обстоятельство, которое выше его сил. Конечно, он не один раз был на приеме в этом посольстве, поэтому знал, где расположены туалеты, туда он сразу и направился». Дипломаты из его свиты последовали за ним, но он, убедившись, что посол Нидерландов уже развернулся и идет в другую сторону, остановившись, посмотрел на них. Ему нужен был один человек, который сейчас узнает слишком много, больше, чем он планировал. Надо как-то сформулировать, чтобы это не обернулось ему потом проблемами, если тот громыка об этом расскажет. А, впрочем... Если Маша разболтает что-нибудь важное, не придав этому значения, проблем будет гораздо больше. Мало ли потом КГБ каким-то образом об этом узнает. Дальше ниточка и до это дотянется, и до него самого, так что выбора особого не было. Когда вначале наткнулся на сына с его девушкой, Макаров радовался, что рядом с ним нет никого из его близких знакомых, кого он к себе домой водил. А теперь, наоборот, расстраивался, что придется почти случайному человеку такую деликатную тайну доверять. Решил поручить это дело самому молодому из дипломатов на самой низкой должности, в расчете на то, что тот будет помалкивать о том, что сегодня узнает, в надежде, что первый заместитель министра в ответ будет о его карьере заботиться. Подозвав его к себе, он наклонился к нему и сказал почти что на ухо. «В семи метрах за спиной от вас стоит молодая девушка в красном платье с коралловым ожерельем на шее. Это дочь одного из наших дипломатов. Судя по всему, она пьяна и сейчас слишком много болтает с каким-то иностранцем. Ваша задача — забрать ее и немедленно доставить домой». Сотрудник тут же отправился выполнять поставленную им задачу, а остальным дипломатам Макаров сказал, что он скоро вернется и отправился в туалет. «Тут уже никак иначе». Если голландский посол увидит спустя минуту, что он с кем-то другим разговаривает, а не пошел в туалет, то обидится, поняв, что разговор с ним просто грубо оборвали. Это уже будет совсем нехорошо. Дипломатические этикеты грубость несовместимы. Грубить можно только в том случае, если ты хочешь послать стране, которая представляет посол, какой-то важный сигнал. А в данный момент ситуация разрядки с США и с Европой никаких таких сигналов посылать нужды не было. «Так что, хочешь не хочешь, а следуй в туалет». Единственное, он обернулся уже у самого туалета, чтобы убедиться, что его задание будет выполнено. Увидел, как его посыльный, крепко взяв слегка упирающуюся Машу под локоток, ведет ее на выход что-то яростно, шепчая на ухо. Облегченно выдохнув, он развернулся к туалетной комнате.